Вовсе не как бабка. У меня к приметам научный подход. Ну, я пошёл. А почему ты сегодня так рано? С Витькой поиграю подольше. Лясь крутанулся на босой пятке, глянул на повёрнутый к солнцу отражатель и скрылся за калиткой. Тропинка, что вела от калитки вниз к шлюпочному проезду, была похожа на пологую лесенку. Прыгал по отшлифованным подошвами камням. На последней ступеньке Лесь через левое плечо оглянулся на дом, приземистый, причудливый, как бы составленный из нескольких белых кубов, с окнами разной величины. Потом Лесь сбежал на ракушечный тротуар, уронил сандалии, сделал из кулаков бинокль и оглядел окрестности. Это было его пространство, его земля, его мир. Место, где стоял дом Леся, называлось Французская слободка. Давным-давно, во времена первой осады, здесь располагался военный лагерь французов. На склонах балки, среди осыпи, до сих пор попадаются иногда иностранные пуговицы со скрещёнными сигнальными рожками, с якорями не нашей формы и выпуклыми номерами полков и дивизий. Белые улицы слободки тянулись по склону вдоль древней балки, а крутые переулки и лестницы пересекали их. Справа, на востоке, слободка примыкала к новому району с многоэтажными корпусами. Солнце между ними светило уже горяче, без малиновых оттенков. Слева балка плавно переходила в просторные каменистые пустыри, на которых лежал заповедник, остатки ужасно странного греческого города, где велись теперь раскопки. Среди заросших фундаментов и рассыпавшихся крепостных стен торчали одинокие мраморные колонны. Они были похожи издалека на воткнутые в серую траву сигареты. За пространством заповедника лежало «Очень синее море». Раньше на западе был виден невысокий казачий мыс, а на нём решётчатая башенка с зелёным маячным фонарём. Это нижний знак казачьего створа. Верхний знак стоял высоко и далеко, на пологой верхушке горы Артура. Мыс и маяк лезь привык считать своими. Башенку с блестевшим изумрудным стеклом он раньше каждый день видел из окна, с тех пор, как помнил себя. Но этой весной, между мысом и заповедником, выросло серое девятиэтажное здание и закрыло створный маяк от лесья. Лесьь был раздосадован так, словно кто-то нахально забрался в его собственный дом и заколотил окно. Один раз он даже уронил злую слезинку, и с тех пор на серый дом старался не смотреть. Он и сейчас отвёл глаза от этой дурацкой, бессоримонно воткнувшейся в старинный берег новостройки. Подхватил сандалии и поскакал к лестнице. она вела вниз по склону балки. В балке кучками рос мелкий орешник, и всюду подымалась перепутанная, аваржаная трава, у которой никто не знает названия. Где по колено, а где и по пояс. Она прятала под собой тропинки. В траве было множество колючек, но они ничего не могли поделать с проколённой крепкой кожей мальчишки. В травяных зарослях ещё не высохли росинки. Они ширкали леси по ногам словно длинными прохладными язычками. Но сверху трава высохла, и запах её тоже был сухой, солнечный и горьковатый. Одна тропинка вела вдоль каменного моста с тяжёлыми арками. Это были остатки старинного водопровода, пересекавшего балку. По нему и сейчас шла труба, одетая в деревянный кожух. Лесь забрался на угловатую глыбу ракушечника, что лежала у каменной опоры. Сел на корточки, посвистел, позвал. «Витька! Витька!» Из травы прыгнул крупный кузнечик лимонного цвета, скакнул на камень, потом на лаково-коричневое колено Леся. «Здравствуй», — заулыбался Лесь. «Как живешь?» Желтый кузнечик Витька подскочил, опять сел на колено и прострекотал, что живет отлично. «С зелеными не ссоришься?» Витька новым стрекотанием сообщил, что живет с местными кузнечиками душа в душу. «Никто тебя слопать не пробовал». Витька пострекотал насмешливо. «Пускай, мол, только сунутся». «Значит, зарядов у тебя хватает. Ну-ка». Лесь поднёс к Витькиной солнечной головке мизинец. «Ай!» Головка тут же стрельнула в палец крошечной молнии. Искра была чуть заметна, однако мизинец кольнула болезненно. Лесь взял палец в рот. «Я же только спросил, а ты...» Витька стрекотал виновата. «Прости, не рассчитал маленько». «А не забыл, чему я тебя учил? Давай-ка». Леся отставила руку. Витька высоко подпрыгнул, сделал в воздухе сальто и приземлился Лесе на ладонь. Хоп! Витька тем же способом вернулся на колено, сел в горделивой позе, стрельнул глазками. Ну как? Молодец. В будущем году, когда выведу много твоих братишек, устроим цирк солнечных кузнечиков. Витька радостно попрыгал на колене. А пока не скучай. Хотела я тебе для компании Кузю принести, но он такой домосед. Поселился в старой сандалите и никуда из комнаты. А новичок вылупцы ещё не скоро. Витька беззаботно потрещал опять. В том смысле, что вовсе он не скучает. У него тут среди местного населения множество друзей-приятелей. Ну и молодец. Тогда заряжайся на солнышке, а мне в школу пора. Витька скакнул на камень, уселся попрочнее. и широко развернул прозрачные заискрившиеся крылышки. Начал заряжаться. Олесь по тропинке добрался до северного склона балки и по каменному трапу стал подниматься к школе.